Глава 27. Разговор с колумбийцем вышел информативным. Я не удивился, что мой собеседник был куда более осведомлен о грядущем северном ивенте, учитывая их с братом финансовое состояние, которое было известно каждому проходчику. Всю информацию, которую можно купить, колумбийцы купили. Старший из братьев не вдавался в подробности, лишь сказал, что северное освоение – Должно было начаться позже, и мы своими действиями запустили один из запасных сценариев о раннего начала. Мы пришли к общему мнению, что никто в рейде так сильно не заинтересован в успешной атаке на призрака, так как пятерка. Нездоровое желание сильнейшей группы поскорее открыть проход в первое измерение заметили все проходчики, и не только они. И вывод был один, что все это не просто так. От меня колумбиец узнал больше про персональное оружие и то, как прошла наша часть операции. Но я отвечал односложными ответами, чтобы не привлекать глаз системы. Собеседник был доволен и этим. Я отметал глупые варианты и наводил его на правильные ответы. Завершали беседу мы тем, что я поручился за колумбиеца перед Евой приватным сообщением, потому что был уверен, что пятерка мало кому может сейчас действительно доверять. А мои действия во время атаки базы не вызывали у девушки сомнений в моей заинтересованности в успехе. А я, в свою очередь, доверял колумбийцу и проходчикам. Для того, чтобы у нас хотя бы оставались шансы на успех, нужно было расширить круг доверенных лиц. К тому же осведомленность и рассудительность старшего из братьев вызывала у меня уважение. Ему точно было что предложить. Помимо него и брата, в рейде было порядка 40 представителей-проходчиков, и колумбиец мог поручиться головой лично за половину из них, а ко второй испытывал как минимум доверие. В огромный плюс играло и то, что младший из братьев остался одним из четырех выживших, что плечом к плечу с Риком и Евой расправился с предателями. Я думаю, и без моего поручительства пятерка бы привлекла колумбийцев к разработке плана противодействия. «Спасибо. Зови меня Мигель», — вдруг серьезным тоном проговорил собеседник. «Ян», — машинально ответил я на жест доверия. «Я соврал. Я доверился тебе не только потому, что ты проходчик. Ева поручилась за тебя лично». Прямо сейчас она, Рик, Эстебан и Сергей прорабатывают план действий. «Проверял меня?» – нахмурился я. «Необходимость». Пожал плечами Мигель и продолжил. «Ситуация такая. К утру все силы врагов перекроют Арминиум. «А кто они, эти враги?» «Выясняем. Но у них точно есть лидер и координатор. Атака базы была бы обречена, если бы не везение. Как только начался штурм, Всем участникам рейда блокировались внешние каналы связи до завершения квеста, и предатели не смогли передать своему боссу координаты базы, как планировали. Подмога не смогла подойти вовремя, а их собственных сил предотвратить захват не хватило, более того, пришлось раскрыть себя. Но теперь они знают об ограничении во времени и попытках, и перекроют нам проход через город. «Бред, кому это выгодно?» О, поверь, много кому. Потом обсудим. Времени мало. Мы группируем перед больницей всех участников рейда, кратко объясняем ситуацию и выдвигаемся в ном. Путь займет часов 8. Я подтяну кое-какие резервы, и есть у нас с риком идея, как выявить кротов. Атаковать почти полный рейд топов никто не сможет. Основная масса недовольных и главный кукловод сейчас в Арминиуме. Ты с нами? С этими словами Мигеля мы как раз выбрались на улицу. Ба, Сарон и еще несколько инициативных игроков активно жестикулировали и шумно изъяснялись нарастающей толпой игроков на площади перед больницей. «Нет, спасибо, я сам доберусь», — ответил я. «Соло-путь займет у меня часов шесть. Надо будет перенести процедуры в на пораньше. Чувствую, поспать сегодня не удастся». «Хорошо. Ты понимаешь, что нельзя умирать? Опоздаешь на сбор в НОМ и через Арминиум сам потом не пройдешь», – угрожающим тоном проговорил колумбиец. «Понимаю. Встретимся там», – с напускной уверенностью заявил я, пожал руку Мигелю и побежал на запад. «До того, как взять курс на НОМ, надо добраться до дайвера, пополнить запасы расходников и создать хотя бы одну персональную стрелу для нового модуля». Благодаря повышению уровня до 29-го как раз появилась свободная единица сущности. Происшествий по пути до города Ном не было, как и подозрительной активности. Видимо, Мигель был прав. Основные проблемы ждали нас в Армениуме. По плану, после совещания четверка выживших тоже направилась в Ном, Они должны были обогнуть опасный арминиум и в обход добраться до нашей общей точки сбора, объединившись с основными силами. Городок Ном был совсем маленьким. НПС жителей числилось не больше трех тысяч. Наполняли его всего несколько длинных улиц с одноэтажными частными домами и небольшими участками в перемешку с мастерскими, оружейными и прочими полезными игрокам заведениями. Тут можно было пополнить запасы, починить снаряжение, купить утепленную одежду с бонусами на сопротивление холоду и заняться другими важными делами перед отправлением в призрачное ущелье. Я не ожидал никаких странностей, но первое же случилось, едва я пересек черту города. Внимание, проверка доступа. Вход разрешен. Добро пожаловать. Проверка доступа на вход в целый город? Впервые встретил подобное. Бросил взгляд на мини-карту и нашел небольшую точку скопления игроков на центральной площади города. Сюда меня и звала Ева. «Опять опаздываешь!» – выкрикнула девушка, едва заметив меня и приветственно махнула рукой. «Разве?» – удивился я. До истечения условленных восьми часов еще оставалось десять минут. «Разве? Ты же спринтер! Как ты мог прийти позже основной массы рейда?» недоумевала Ева веселым голосом. «Дела в реале были. Так у нас все хорошо?» оглядевшись вокруг, поинтересовался я. Игроки, как ни в чем не бывало, весело общались, сновали по магазинам, пополняли запасы, спешно и сумбурно, но не оглядываясь с опаской за спину. «Неужели выявили и устранили каждого предателя? И почему не бояться атаки в спину?» «Отсюда до Арминиума всего два часа ходу. Проблемы могли начаться уже здесь. Что происходит?» По ее обрывистым сообщениям в приват, я, конечно, понял, что Рик с Мигелем нашли приемлемый выход из ситуации. Но разве все настолько гладко, что можно открыто радоваться? Но ответа не последовало. Девушка посмотрела на стоящего рядом Арона и, искривившись в улыбке, спросила... «Напомни мне, как выглядит бессмертный спринтер». От этих слов мне стало нехорошо. Она для этого меня ждала пораньше. Совсем вылетел из головы конфликт со здоровяком, со всеми этими новыми проблемами. Арон лишь недоуменно посмотрел на Еву. Видимо, она его не предупредила. «Класс!» Только Арон начал отвечать, как Ева его быстро прервала. «Поздоровайся с тем парнем. Ты знаешь его достижения. Именно он взорвал вторую турель и робота. Без него мы бы не справились». Говоря это, Ева едва сдерживала улыбку. И только сейчас я понял весь масштаб ситуации. Девушка ни слова не сказала Арону, и судя по удивленным лицам остальных присутствующих, на зрелище членов пятерки им тоже. Оттуда здоровяк не видел моего лица а когда подойдет ко мне близко, скрывать дальше уже не выйдет. Я уже сейчас прокручивал в голове несколько возможных исходов такого приветствия и не видел ни одного благоприятного. Это маленькая месть Евы за то, что не признался сразу? Или очередная жестокая проверка? Я стоял спиной к группе, боясь повернуться лицом. Ведь я уже слышал массивные шаги Арона за спиной. Я тоже хочу его поблагодарить, донесся голос Клода. Могла бы представить нас герою раньше, ставил фразу Рик. Почему только Арон знакомь со всеми? воскликнул бас. Сейчас все поймете, повернись, пожалуйста, ехидно проговорила девушка. Делать было нечего, и я повернулся. Накинутый капюшон все еще скрывал лицо и информацию обо мне. Ева щитом стояла перед тройкой своих друзей и решительно останавливала их руками. Ко мне приближался только силой Атарона. Пусти! обиженно буркнул Клод, который единственный из пятерки не удостоился чести управлять отрядом. «Не вздумайте встревать в бой!» – серьезно обратилась Ева к тройке игроков за спиной. «Какой еще бой?» – удивился Бас. И только лицо Рика перестало быть удивленным. «Ясно. Занятное будет зрелище», — сказал парень и расслабленно сел на скамью. «Что? Какое зрелище?» — не унимался Клод. «Просто смотри», — ответил ему Рик. Арон наконец дошел до меня и протянул руку. «Не знаю, о чем они там болтают. Я не злодей какой. Да и я тоже благодарен за твою неоценимую помощь в операции», — спокойно проговорил Арон. От этих слов здоровяка лица Рика и Евы еще больше оживились в нетерпении, а мне стало еще больше не по себе. Арон поблагодарил меня, и только увидев мое лицо, он поймет, кто перед ним на самом деле. Пути назад нет, будь что будет. Я глубоко вдохнул и сделал самую доброжелательную улыбку, на которую только способен. После чего опустил капюшон и, подняв взгляд на Арона, пожал ему руку. Здравствуй, Арон! Это все, что я смог из себя выдавить. То, как изменилось лицо Громилы, нельзя передать словами. Удивление и смятение мгновенно сменились незамутненным гневом. Я поспешно убрал руку, побоявшись получить перелом. Глаза Арона яростно прожигали меня насквозь. Кажется, он очень старался побороть в себе желание немедленно разбить мою голову об каменную кладку площади. «Ева!» – зарычал Арон, не сводя с меня взгляд. «Да, милый!» – наигранно и игриво спросила девушка. Рик едва сдерживал смех, а Бас и Клод все еще не догоняли, что происходит. «Давно ты знаешь!» – ярость в его голосе нарастала. «Узнала перед операцией. Ложь я тебе прощаю, да и ребята поймут», – уже спокойно сказала Ева. «И твою тоже прощаю с этого момента», – добавила девушка в мой адрес и жизнерадостно улыбнулась. Хотел бы я вслух сказать все, что думаю о подобном стиле прощения, но пока передо мной стоял двухметровый громила с нескрываемой жаждой убийства, мне было совсем не до этого. «Какой реакции ты от меня ждала?» Прогремел Арон. «Мне показалось, или он еще больше разозлился?» «Не знаю. Сам решай, как поступить. Я же сказала, я его простила. А значит, пятерка прекращает его преследование», — весело сказала девушка. Ей явно все это нравилось. «Моя гордость не позволит мне его простить. Я не приму этого, как и того поражения». «Да ладно, два с половиной месяца прошло. Да и броня была для Евы, верно?» – необдуманно вмешался я. Лицо Арона скривилось еще сильнее. Он до сих пор не отводил от меня взгляд. Выглядело это жутко. «Как ты меня назвал тогда? Глупый Верзила? Так? Нет, там было другое слово. Вышибала!» Арон говорил с паузами, переводя дыхание. Интересно, он в жизни такой же? Если да, ему явно не помешали бы курсы управления гневом. Сзади послышался заливистый смех. На этот раз не только Рика. Кажется, остальные тоже поняли ситуацию. Или им объяснили. «Он назвал тебя глупым вышибалой?» Громко переспросил Рик и залился смехом еще больше. Ева странно на него покосилась. «Рик, что с тобой? Не припомню, чтобы ты так смеялся». Удивилась она. «Наш вечно серьезный Рик рассмеялся. Спасибо тебе, Спринтер, за хорошее настроение». Держась за живот, выдавил Клод. После этих слов Рик приложил всю силу воли, чтобы перестать смеяться, получалось у него с трудом. «Простите, сам не ожидал от себя. Просто я еще ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то осмелился назвать Арона глупым. Я ведь знаю его с самого детства». «Тем комичнее выходит эта ситуация», — начал оправдываться Рик, широко улыбаясь. «Повторяю, прошло много времени. Зачем ворошить прошлое?» — отговаривался я и невольно начал пятиться назад. «Лучше бы они заткнулись уже там все. Зачем злить его еще больше? Мне не очень понравилось умирать». «Устройте дуэль!» — воскликнула Ева. «Точно! Я наглядно покажу свою силу, молец!» – взревел Арон. «Только не думай, что после этого ты сможешь получить мое уважение!» – добавил он. «Твое уважение, ладно, но после этого поединка я приглашу Яна в нашу группу. Это я уже решила. Помимо него у нас будет еще четыре новичка. Элли, Лайя, Мигель и Эстебан», – доложила Ева. «Зачем она это сказала?» «Мне приятно, конечно, но зачем говорить об этом так и сейчас? Зачем подливать масло в огонь по имени Арон?» «Что? Да с какой стати?» – зашумел здоровяк. «Ну, угомонись. Мы ведь давно собирались расширять наш отряд, чтобы создать костяк для гильдии. Ты ведь сам видел первое измерение. Отряду в пять человек не осилить даже пещерные квесты», – сказал Рик. «Что?» «О чем это Рик сейчас? Как он мог видеть первое измерение?» «Конечно, ходили слухи, что пятерка – это бета-тестеры, но они никогда это не подтверждали. Какие еще пещерные квесты?» «Я бы задал эти вопросы прямо, если бы не один двухметровый и пышущий яростью отвлекающий фактор. Да и к Еве у меня появилась пара вопросов. «Приглашение в команду? Она серьезно?» Или просто раззадоривает арона еще сильнее? Ян крайне полезен, он нам нужен. Так же, как и Элли. С ней мы уже все обсудили полчаса назад. Она согласилась. Это с виду она такая вредная и эгоистичная. На самом деле просто не любит быть одна. Девчонка нам подходит. Начала объяснять Ева, фамильярно и без спроса, называя имена каждого нового члена отряда. А кто такая Лая? оживленно спросил Клод. «Подружка Рика», спокойно ответила девушка. Бас и Клод удивленно уставились на лидера. «Когда ты успел?» возмутился Бас. Рик не удостоил Верзилу ответом. «Она была в его группе снайперов», ехидно пояснила Ева. «Эй, так вот почему ты так хреново нас прикрывал?» закричал Бас. «Я не промахнулся ни разу», парировал Рик. Пока шла эта беседа, Арон сбросил лишнее из рюкзака, готовившись к дуэли. Внешне снаряжение «пятерки» не претерпело изменений, кроме, естественно, здоровяка Арона. К его экзоскелету «Аполлон» добавились утолщения на запястьях с собственными механизмами стрельбы, которые подзаряжались маленькими модулями в восьми других точках на теле. Внешне напоминали уменьшенную копию турельной установки. Боевые модули оказались гораздо более массивными, чем мой стреломет, и, видимо, поэтому руки здоровяка были свободны от какого-либо другого вооружения. Уже не сомневаясь в том, что за модуль стрельбы передо мной, я бросил взгляд на визор здоровяка. Там красовались знакомые датчики автонаведения, как на роботе чужом. Вот он, трофей, который выбрала пятерка, собственной персоной. «Я доброволец на его тестирование». «На что деретесь?» — полюбопытствовал Клод. «Если твоего появления в нашем отряде не избежать, то когда я выиграю, будешь всегда и везде называть меня «Навы», — заявил Арон. Конечно, «Навы» в игре никто ни к кому не обращался. Это была территория, свободная от ограничений. Все были социально равными игроками». А обращение на «вы» отличало только крайне неопытных и глупых игроков. По сути, это обращение со стороны приравнивалось к фразе «Ваше Величество» в обычном обществе. И не в шуточной манере, а в совершенно серьезной. Топовому игроку так обращаться к другому игроку было в высшей степени унизительно. Но даже так, я не видел в этом особой проблемы. Могло быть и хуже. Но что потребовать от него? Я даже и не думал выдвигать какие-то требования, но желание здоровяка унизить меня задело мою гордость. Не он один вложил много сил в эту игру. Неважно, насколько Арон силен, всегда есть шанс победить. «Я вижу, ты очень уверен в победе. Тогда, если я смогу выиграть, как только все это закончится, ты в подробностях расскажешь всем в отряде о нашем поединке двухмесячной давности», — сказал я. До этих слов мне казалось, что разозлить Арона сильнее уже невозможно. Я ошибался. Такой ярости в глазах я еще никогда не видел. Теперь-то я осознал, что эта дуэль для него не просто бой ради победы и получения уважительного обращения от меня. Здоровяк просто хочет насладиться моим убийством. Для него возможность размазать меня в честном поединке на глазах у своего отряда – гораздо важнее любой награды. Сколько же Арон мечтал о том, чтобы разделаться со мной. Не имея ни единого шанса выловить такого быстрого игрока под бой один на один, эта дуэль — единственная возможность, чтобы утолить свою жажду убийства. Ну, как убийство? Проигравший все равно выживет с одной единицей здоровья. Будучи одиночкой, я имел тактику боя на любого противника. Однако в обычных условиях я бы просто убежал, сломя голову от такого, как Арон. Третий в общем рейтинге игроков. Гигант, вооруженный новыми уникальными боевыми модулями и одет в броню Аполлон. Я сомневаюсь, что я вообще способен пробить персоналкой даже его характеристику выносливости. Но только чтобы это проверить, сначала надо что-то сделать с чертовым Аполлоном. Более опасного противника для себя сложно представить. Из вооружения у меня персональный меч, вернувшийся БТР, стреломет с одним зарядом и пара дымовых гранат. Не густо. Подготовившись, я бросил взгляд на Арона. Интересно, у ближних турелей базы подобный датчик не срабатывал на цели быстрее 35, а у дальних предел найти не удалось. Он помогал наводить модули и многократно увеличивал точность. «Как же работает трофейный вариант?» Мои размышления прервал голос Евы. «Готовы? Развлекайтесь!»